Глава 9. Движение Есть немало середняков, которые обвиняют в своих неудачах других. Эти гривары слепы и не видят своей слабости. Не признавая неудачи как результат собственных промахов, они навсегда остаются посредственностями. Раздел 1. 99-я заповедь Кодекса Боя Из барака... Мюррей вытащил Сега на рассвете. Лило как из ведра, и оба закутались в толстые плотные накидки, защищаясь от хлещущих струй. Весь последний месяц они провели в бараке, и Мюррей решил, что Сега, надо бы увидеть город перед началом испытаний, до которых осталось меньше недели. Барак Мюры находился в восточной части столицы, на окраине Карша, предназначенного для гриваров небольшого района, основное население которого состояло из иммигрантов-десавийцев. Большинство десавийцев жили изолированно в трущобах, поскольку в других местах они могли столкнуться с высокомерием и презрением гордых эзонцев. Ненавидели иммигрантов, потому что дисови соперничал с ЭЗО и контролировал немалую часть мировых ресурсов. За прошедшие столетия две страны неоднократно сталкивались в жестоких схватках. Самые яростные споры развернулись вокруг богатого ценными сплавами региона, протянувшегося вдоль горной гряды Адар и метко названного Ауролитовым хребтом. Границы региона менялись много раз по мере того, как одна из трех соперничающих стран Десови, Кирот или Эзо вырывала контроль из рук другой, чтобы уступить его с приходом новых, ослабленных поколений гриваров. Мюррей помнил, как почти два десятилетия назад выиграл Ауралитовый хребет для Эза в изнурительном бою против Дрога Майрата, одного из лучших на тот момент бойцов Десови. Домой в столицу он вернулся, подрев тысячи горнов, и горожане приветствовали его на всем пути по центральной улице. Уйдя со службы, Мюррей обосновался в Карше, подальше от городского шума. Хотя район и считался трущобным, Мюррею нравилось жить среди иммигрантов. К тому времени он уже понял, что где ничем не отличаются от него. Они перебрались в ЭЗА в период относительного экономического процветания, в поисках лучшей жизни для себя и своих детей. Они шли собственным путем. Дама с завитушками, сидевшая под навесом у своего дома, улыбнулась мужчине и мальчику, когда те проходили мимо. Держа в руке толкушку из пемзы, Она задумчиво перемалывала содержимое стоящего перед ней большого глиняного горшка. Сухощавый, лысоватый хозяин открывал ворота оружейного магазина. Увидев Мюра, он широко улыбнулся. — Могучий Мюрей, Светлого тебе утра! — прокричал он и бодро, несмотря на дождь, помахал рукой. — И тебе светлого утра, Сантил! — кивнул в ответ Гривар. Утро могло быть каким угодно, только не светлым. Но Сантил всегда оставался щедр, на широкие улыбки. Проходя по каршу, они миновали магазинчики и дома, в которых люди только-только просыпались. В какой-то момент Мюррей уловил знакомый аромат бисквита. Этот деликатес десавийцы готовили не чаще раза в месяц, чтобы раздать небольшие порции голодным членам семьи. Гривар посмотрел на Сега, который тоже принюхивался. Парнишка смотрел на все свежим, жадным взглядом, Даже в унылом бараке он с любопытством разглядывал каждую незнакомую вещь и расспрашивал обо всем, что видел. О Сизлери, о полке с потрепанными книгами. Он уже начал подхватывать отдельные словечки Жадейского, на котором общались между собой Маса и Тачи, и расспрашивал братьев об их значении. Таким живым стремлением к новым знаниям во многом и объяснялись его природные таланты бойцовские успехи. Впереди двое местных мальчишек, Оба на несколько лет младше Сега, выкатились на дорогу, разыгрывая бойцовский поединок и не обращая внимания на дождь. Сега резко остановился, и Мюррей заметил, как напряглись под накидкой его плечи. Один парнишка бросил другого на землю, но тот вскочил, как ни в чем не бывало, и рассмеялся. Сега наблюдал за мальчиками широко раскрытыми глазами. — Братья! — Да, именно так и должно быть, — пожал плечами Мюррей. — Мы рождены, чтобы сражаться с нашими врагами, друзьями, даже братьями и сестрами. Теперь все усложнилось, слишком много политики. — Знаю, — сказал Сега. — У меня есть братья. Мюррей едва не споткнулся. Весь последний месяц он удерживался от расспросов, а тут вдруг мальчушка сам без какого-либо нажима выдал такое откровение. — Вот как! — Гривар постарался ничем не выказать удивление. — Бьюсь об заклад, поединки с братьями пошли тебе на пользу. Помогли стать лучше. Сега на мгновение задумался. Дождь не кончался, и капли висели по кромке капюшона. — Да, помогли. — Сколько их у тебя? — спросил Мюрый. — Двое. Один старше, другой младше. — Скучаешь, наверное. — Иногда. — тихо сказал Сега. — Пока хватит, — решил Мюрый, и дальше они шли по грязным улицам уже молча. Когда случалось ворошить прошлое, Мюррей останавливался, едва поймав себя на тяге к выпивке. Парнишку лучше не торопить, так что на сегодня достаточно. Они уже вышли из Карша и теперь шагали по центральному сектору столицы. Из-за крыш плотно сгрудившихся ветких зданий показался купол здания суда. Некоторые строения развалились полностью под напором стихии времени, и восстанавливать или хотя бы обслуживать их никто не собирался. Средств на придание руинам маломальски пристойного вида не было. Правящие дайме предпочитали тратить деньги на продвижение новых громких проектов, вроде стадиона «Олбрайт». Богачи уже выкупили все билеты в первых рядах недавно обновленной арены. За осыпающейся стеной ближайшего здания какая-то женщина безуспешно пыталась развесить для просушки одежду. Мюры и Сега свернули на улицу, поперек которой были натянуты провисшие под дождем баннеры. С баннеров на прохожих взирали выполненные в натуральную величину лица знаменитых гриваров с броскими надписями «Кэл Янг», «Раймол Тарсис», «Таллен Фаргут». Сега остановился, уставившись на последний, самый большой баннер, изображавший мужчину с квадратной челюстью и огненно-рыжими волосами. Мускулистая фигура, перехвачена блестящим поясом. Сверкающие глаза мужчины, казалось, пронзали серую пелену дождя. «Артемис Халберт», — прошептал мальчик. «Власти требуют вывешивать баннеры всей команды рыцарей на улицах столицы», — пробормотал Мюррей. «Никогда не понимал, какая польза от того, что горожане каждое утро пялятся на твою уродливую физиономию». «Он действительно так хорош, как говорят?» — спросил Сега. «Халберт». Мюррей посмотрел на баннер. «Да». Артемис Халберт рождается один раз в несколько поколений. В документированной истории Гриваров он, пожалуй, лучший. Непобежденный по сей день. Ему даже вызовов не бросали. Закончил лицей, когда я уже уходил. Так что сражаться вместе с ним мне не довелось. — Если Артемис так крут, почему ты в разговорах с Массой и Тачи постоянно повторяешь, что Эзу проигрывает? — спросил Сега. Мюррей покачал головой. Парнишка, похоже, ничего мимо ушей не пропускал, даже когда речь шла о политике. «Сейчас команда рыцарей во многом зависит от Халберда. Но один гривар, даже такой, как Артемис Халберт, — это всего лишь один гривар. Даже ему нужно отдыхать между боями, восстанавливаться, изучать противника, осваивать новые техники. И вот тогда другие рыцари должны делать шаг вперед. «Давай, малыш, шагай». Они подошли к зданию суда. Небо еще больше потемнело, и дождь только усиливался. Сега выглянул из-под капюшона. Прохожие укрывались под карнизами зданий. Некоторые пытались согреться у разведенных прямо на улице Костерков, а другие просто стояли на открытом месте, будто не замечая, что творится вокруг. Или бродили, растерянно оглядываясь, спотыкаясь и выкрикивая что-то бессвязное. Какая-то женщина со спутанными волосами преградила путь, словно не замечая, что двое остановились прямо перед ней. Поднеся к лицу маленький металлический цилиндр, она нажала кнопку на торце, и прямо в глаз ей ударила желтая вспышка. Женщина свалилась в грязь, глаза закатились, лицо расслабилось и застыло в жутковатой усмешке. «Кливеры!» — сухо объяснил Мюррей, проходя мимо. «Подсевшие на фото-кливинг. Посылаешь в глаз импульс спектрального света» и ощущение такое, будто получил настоящий спектральный Рой. Кайф длится минут тридцать, а потом требуется новый заряд. Мюррей покачал головы. Некоторые даймё сколачивали состояние на городских наркоманах, число которых только росло. Что-то похожее на стимуляторы, которые власти навязывают нашим рыцарям. Да и не только им. В последнее время и лицеистам тоже. Вся эта дрянь вызывает сильное привыкание, Человек забывает прошлое и стремится только к одному — получить заряд. — Разве это не противоречит кодексу? — спросил Сега. — Гривару не требуются ни инструменты, ни технологии для повышения физической доблести. — Не знаю, заметил ли ты, что положение кодекса придерживаются сейчас не слишком многие. Мюррей поморщился, но про себя отметил, что мальчишка внимателен и к вечерним урокам относится должным образом. Пробираясь между руинами, они добрались до самого центра города. Над развалинами высилось здание с куполообразной крышей. Мраморная луковица когда-то сияла белизной. Ведущая к стальным дверям и поражавшая великолепием, грандиозная каменная лестница символизировала путь к общественному правосудию. Войди в эту дверь, и кем бы ты ни был, у тебя будет шанс добиться справедливости. Со временем фасад потемнел, словно на него легли тени окружающей разрухи. Половина ступеней полностью разрушилась, блиставшие двери покрылись ржавчиной. Перед лестницей собралась толпа. «Чего ждут эти люди?» — спросил Сега. «Когда им позволят подать жалобу?» — объяснил Мюррей. «Может, чей-то дом снесли бульдозером, чтобы построить новый торговый центр? Может, случилась кража или убийство? В общем, что-то незначительное, не привлекшее внимание правоохранительных органов». «Если ходатайство примут, человеку назначат защитника, который будет представлять его интересы в судах, и Гривара, который будет доказывать его правоту в круге». Мюррей рассказал Сега не все. Утаил правду, что общественное правосудие — обман. Завеса лжи, помогающая дайме держать народ в узде. Никто никакой справедливости за стальными дверями не добьется». Те, кто не принес взятку или не имеет связи в этом учреждении, получат заверение, что его дело будет рассмотрено и по нему вынесут решение. Конечно, если жалобщик доживет до этого дня. Мюррей посмотрел на Сега, который не сводил глаз с каменной лестницы. Нет, правды, которую знал Мюррей, парнишка, не заслужил. По коридорам цитадели верховный командор Альбион Джонквилл Мемнон шел решительно и твердо по военному чекане шаг. Хотя лучшие годы остались позади, он и теперь мог служить образцом Гривара, высокий, плотный, посидевший в боях. Облегающая торс рубашка еще не высохла после утренней тренировки и местами блестела. Обычно он не утруждал себя переодеванием и форму носил редко. Не сбавляя шаг, Миамнон резво спустился по спиральной лестнице рыцарской башни, той самой лестнице, по которой ежедневно спускался почти десять лет, с тех пор, как стал верховным командором. Хотя Мемнон больше не сражался в круге, как сражался в годы службы рыцарем, он по-прежнему держал себя в тонусе и даже в самые напряженные дни тренировался утром. Ему ничего не стоило прыгнуть в круг, когда там проводили спарринг более молодые рыцари, и не только для того, чтобы убедиться в их ловкости, но и чтобы проверить себя – Из этих схваток Верховный нередко выходил с синяками и одышкой, но усталости поддавался лишь после победы. Выказать слабость перед кем бы то ни было, подчиненными в цитадели или представителями иностранных государств, стремящихся всячески подорвать влияние Эза, он не мог. «Доброе утро, командор!» Повар Грант почтительно склонил голову. Проходя мимо кухни, Мемнон уловил соблазнительный пикантный запах, но даже не замедлил шаг, хотя желудок и заурчал обиженно. Дождь барабанил по окнам, и Мемнон, спускаясь, думал о своих рыцарях на холме Колобасос, о том, как они, промокшие до нитки, бегут в хлюпающих ботинках. Рыцарская башня находилась в центре цитадели и представляла собой круглое в основании строение, напоминающее маяк и высящееся над окружающими сооружениями. В башне располагались жилые помещения для гриваров, а также командный центр столичного рыцарства. В коридоре Мемнон встретил двух новых кадетов, только что окончивших лицей. Оба вытянулись, вскинув руки, салютуя Верховному, и прокричали «О то!». Но и ради них Мемнон не остановился, а лишь кивнул на ходу и повернул к командному центру цитадели, находящемуся на первом этаже. Мемнон просто не мог позволить себе остановиться. Стоило только сбавить шаг Как какой-нибудь кератийский или десовийский командор разрабатывал новую стратегию, совершенствовал программу и вырывался вперед в бесконечной гонки. Останавливаясь, Мемнан подводил своих рыцарей, которые в этот самый момент тренировались в одном из многочисленных боевых центров. Останавливаясь, Мемнан подводил всех жителей Эзо, зависевших от успехов его команды, обеспечивавших их пищей, кровом медицинскими услугами и прочими жизненными удобствами. В других городах страны тоже были рыцарские команды, но по уровню мастерства они заметно уступали столичной, и на них нельзя было положиться в крупных международных поединках, в боях с самыми высокими ставками. Останавливался Мемнон только для того, чтобы поспать или выглянуть из окна своей комнаты с верхнего этажа башни. Но даже когда он смотрел суровыми желтыми глазами на древние постройки, Мысли продолжали лихорадочно рыскать, везде натыкаясь на проблемы. Возглавляемое Дакаром общественное правосудие остро нуждалось в талантах и лидерстве. Старый товарищ по службе, Пуджилио, стал почти неуправляемым. Он все больше времени проводил за выпивкой и все меньше за рабочим столом. Лицей, возглавляемый престарелым командором, Эоном Фарстедом, отстал во всем, как в традициях, так и в методах обучения. А что касается новейшего подразделения цитадели, скаутов, переданного в ведение Калина Олбрайта, то оно было еще слишком молодым и дерзким. Даже подразделение рыцарей, собственная вотчина Мемнона, за последнее десятилетие утратило свои позиции в постоянном соперничестве с другими государствами. Мемнон знал, что без Артемиса Халберда, долгие годы служившего команде якорем, Эзобы давным-давно отошло на вторые позиции — уступив Кироту. Повернув за угол, Мемнон прошел через раздвижные двери в командный центр, помещение, построенное точно по размерам круга, 10 метров в диаметре. Защитные окна выходили на все четыре стороны света. Три других командура цитадели сидели за круглым столом в центре комнаты. Все трое — Эон Фарстед, Дакар Пуджилио и Калин Олбрайт — встали, отслютовали Верховному, скрестив перед собой предплечье, и снова сели. Мемнан садиться не стал, но, как обычно, принялся расхаживать по комнате. «Смотрите-ка! Ему даже переодеться некогда!» С мальчишеским задором воскликнул Дакар. «Альбион, тебе нужно время от времени расслабляться!» Руководитель общественного правосудия положил ноги на стол и откинулся на спинку стула. «Говорю тебе, достаточно одного часа в заведении леди Помпеи, это возле центральной площади, чтобы от не осталось и следа!» «У меня даже есть для тебя на примете подходящая девушка. Такая милашка!» «Да, расслабиться нашему верховному уж точно не помешает. Может быть, нам всем стоит на время освободить себя от обязанностей и взять небольшой отпуск, прогуляться до дома куртизанок. Может быть, Дакар, если мы возьмем с тебя пример, здесь все и впрямь развалится», — усмехнулся Калин, сидевший по другую сторону стола. Дакар встал и посмотрел сверху вниз, на жилистого командора скаутов. Раскрасневшийся от злости, с длинными обвислыми усами, он напоминал в этот момент разъяренного моржа. Ростом повыше мемнона. Пуджилио уже давно перестал заботиться как о своем теле, так и о духе. На выпирающем из-под туники животе виднелись нечеткие очертания флюкстату. Плечи горбились от многолетней вялости. «Встань, червяк! Я покажу, почему в этой стране все идет не так и разваливается!» «Причина — в таких богатеньких молодчиках, как ты, которые не знают, как провести бросок с двойным захватом, а попали сюда благодаря папочке!» «Хватит!» — тихо сказал Мемнан, продолжая расхаживать по комнате. «Сядь, Дакар!» Дакар медленно опустился на стул, бормоча что-то и злобно поглядывая на Калина. «Я готов выслушать ваши доклады», — сказал Мемнан. «Начинай ты, Дакар!» Дакар попытался выпрямиться, но как ни старался, все равно выглядел сутулившимся, будто тело позабыло, как это делается. Да, Альбион, то есть, эм, верховный командор э, Мемнан, за последние несколько дней кое-что мы выиграли, кое-что проиграли. Процент побед, спросил Мемнан. Тридцать процентов, тихо сказал Дакар, подергивая себя за усы. Не могу, однако, не отметить, что в нескольких случаях мы одержали впечатляющие победы. Старина Байрон расправился с особенно крутым мерком. Надо отдать ему должное. Совсем как в старые добрые времена. Помнишь Байрона? Как ему всегда удавалось застать врасплох какого-нибудь бедолагу своим правым оверхендом. Мастерство не растерял. И в этот раз... Прекрати. Верховный вздохнул и потер длинный шрам, пересекавший века и спускавшийся к сильному волевому подбородку. Я больше не могу слушать росказни. Я хочу услышать, что у нас повысился процент выигрышей. Мы должны вернуться к приемлемому уровню. Как нам добиться этого? Что нужно сделать? «Да, — Да-да, я знаю, — согласился Дакар. У нас в команде есть хорошие люди, просто... — В том-то и проблема, — вмешался Калин. У него в команде так называемые хорошие люди. Но общественному правосудию не нужны хорошие люди, им нужны убийцы. «Кого нанимают лорды и даймё для защиты своих интересов?» «Они нанимают убийц. Любой здравомыслящий человек, который может позволить себе потратиться, берет самого лучшего. Зачем довольствоваться меньшим? Если бы на кону стояла моя голова, я бы так и сделал». «Ты не понимаешь и не хочешь понять!» Кровь снова бросилась Дакару в лицо. «Некоторые из моих гриваров служат эза десятилетиями. Они всю жизнь шли по этому пути!» «Я не могу просто взять и выбросить их на улицу, как мусор!» «У нас есть какой-то другой выбор», — возразил Калин. «Либо мы полностью перестраиваем нашу команду в общественном правосудии, либо будем и дальше проигрывать, как проигрываем уже многие годы под твоим командованием. Мы говорим о Гриваре, который представляет Эзо, наш народ, в судебном поединке. Верховный командор Мемнон ищет лучших для команды рыцарей, и общественное правосудие должно придерживаться того же принципа». Дакар уже закипал от злости. «Ты понимаешь, что говоришь, мальчишка? На должности без году неделю, а уже считаешь, что можешь указывать, как мне управлять моими людьми?» Мемнен вмешался прежде, чем Дакар успел раскипятиться вовсю. «Перемены необходимы, Дакар. Я понимаю, что ты заботишься о своих людях, но продолжать в том же духе, что и сейчас, далее невозможно». «У Голиафа стопроцентный результат!» — возразил Дакар. «Он настоящий убийца до мозга костей! Ты хочешь большего?» «Мы оба знаем, что Голиаф не очень надежен. Он неуправляем, вполне может переметнуться на другую сторону и выступить против». «Голиаф — урод!» — перебил Верховного Калин. Но на этот раз у Дакара, похоже, появилась правильная идея. «С уродами или без них нам нужны победы в общественном правосудии». И особенно нам нужны победы в таких крупных делах, как Эза против АркТек, Лапс. Адвокаты Даймё от Эза уже представили в суд доказательства против АркТека и, вероятно, выиграют спор к концу недели. И тогда Дакар, чтобы закрыть вопрос, понадобится твой гривар. Кто-то из твоих потрепанных жизнью ветеранов выйдет в круг против одного из лучших наемников АркТек. Дакар попытался возразить, но замолчал когда Мемнн бросил в его сторону сердитый взгляд. «Начнем с худших. С двух защитников твоей команды, имеющих наименьший процент побед в этом цикле. Мне жаль, Дакар, но им придется уйти. Мы заменим их двумя свежими рекрутами Калина. Без этого не обойтись. И такая мера особенно необходима с учетом предстоящего дела Сарктек. Если общественное правосудие продолжит проигрывать... «Правление может полностью отказаться от программы, и тогда все вопросы будут решаться методами дайме, хитростью, мошенничеством, забалтыванием и взятничеством. И тогда мы, гривары, полностью утратим наш голос». Дакар угрюмо опустил глаза. «Калин, у нас есть кто-то с опытом из набора этого цикла?» спросил Мемнан. Но «Ну, для начала я бы предложил Сокола, Сита Фан Янга». «Наше недавнее приобретение. У него двухлетний опыт рыцаря, и, насколько я понимаю, год службы в десовийской судебной системе, пусть даже она и отличается от нашей», — сказал Калин. Дакар вскинул голову и уставился на него большими глазами. «Мы что же, собираемся включить в мою команду десавийца? Мои парни с этим пожирателем губок тренироваться не станут!» Мемнон остановился. Посмотрел на старого друга сверху вниз, и глаза вдруг полыхнули холодным блеском. «Твоя команда будет тренироваться с Соколом, причем очень и очень прилежно. Ты лично об этом позаботишься. Ты командор общественного правосудия Эза, и твой путь света не в том, чтобы жить воспоминаниями о славных победах в Цитадели и трепаться с ветеранами. Твой путь — построение лучшей из всех возможных команд и обеспечение равных возможностей в достижении справедливости как для тех, кто может оплатить услуги, дорогостоящих мерков, так и для тех, кто не имеет таких возможностей. Начнем с включения в твою команду Сита Фан Янга. А итоги подведем на следующем собрании. Тогда и решим, нужны ли нам другие переходы». Дакар слушал Мемнена, слегка приоткрыв рот. Потом послушно склонил голову в знак согласия. «Ото!» «Верховный!» Мемнан снова прошелся по комнате, самим ритмом шагов задавая темп совещанию. «Идем дальше, командор Эон, мы готовы к испытаниям!» Мемнан повернулся к начальнику лицея, который все это время молча наблюдал за жаркой дискуссией. Эон Фарстед был самым старшим из членов командного совета. Сгорбленный и чедушный он выглядел миниатюрным, даже рядом с худощавым калином. Слысы морщинистой головы свешивались редкие пряди седых волос, и два массивных расплющенных уха свисали, как бессадийские драконьи плоды. Желтый гриварский оттенок в глазах Эона давно стерся, и теперь они были молочно белыми. Старик ослеп почти два десятка лет назад. Говорил Эон медленно, обдуманно, и в его голосе, звучащем почти шепотом, чувствовалась сила более чем столетней мудрости. «Мы готовы, Верховный. Год за годом мир вокруг нас меняется, но испытания остаются прежними, как камень, противостоящий потоку». Мемнон почтительно кивнул уважаемому ветерану. «Эон, чего ты ожидаешь от испытаний в этом году?» Командор усмехнулся. «Ничего особо хорошего я не ожидаю». Старый Гривар поморгал невидящими глазами. «Но в последнее время у меня появилось странное чувство. Свет как будто сделался ярче. Я ощущаю его притяжение в своих костях. В последний раз такое было, когда... В общем, такого не было давно». «И что бы это могло значить?» — спросил Мемнан. «Можем ли мы считать это хорошим знаком? Может быть, кто-то из участников испытаний...» Глядя в никуда невидящими глазами, старик глубоко вздохнул. «Свет порой говорит шепотом. Каждый гривар может услышать его, если прислушается. Свет говорит с нами не только в круге, не только под излучателями. Мы сами несем в себе свет, даже когда далеки от арены». «Мы идем, сидим, спим, дышим, а он говорит с нами, шепчет нам». Сидевший напротив него Калин громко вздохнул и демонстративно закатил глаза. «Даже ты можешь слышать свет, Калин Олбрайт, хотя я чувствую, что сам ты в это не веришь». Старик обращался к Калину, так словно видел его, и командор скаутов словно почувствовал, что-то напрягся. Эон же невозмутимо продолжал. — В последние месяцы свет уже не шепчет. Он говорит в полный голос, даже кричит. Я не знаю, что он говорит, но я точно знаю, что он обращается к нам, гриварам, которые навечно связаны с ним. При этих словах Эона все в комнате притихли. Дакар успокоился, краска гнева схлынула с его лица, дыхание выровнялось, и даже Мемнон — перестал расхаживать по комнате. Молчание нарушил Калин. «Все это прекрасно, командор Фарстет, Но скажу прямо, я не слышу ничего, кроме хруста нашего, Эза, под давлением конкурентов. Может быть, принимая во внимание возраст, тебе уже мерещится что-то?» Мемнон нахмурился и даже открыл рот, чтобы сделать выговор Калину за вопиющее неуважение. Но Эон поднял хрупкую руку и остановил его. По тонким губам старика скользнула едва заметная улыбка. Говорят младенцы-гривары, только что вышедшие из утробы матери, слышат свет лучше других. Младенцы чисты, не запятнаны окружающим миром. Их глаза еще не способны видеть мелочную подоплеку жизни взрослых. Возможно, именно поэтому я так ясно слышу свет. Годы приближают меня к концу или началу. И с этим приходит чистота, что рассеивает отвлекающие факторы этого мира. Я слышу свет, командор Калин, и он теперь не шепчет. Калин уже не слушал Эона и только посматривал по сторонам. «Да, — Да-да, все это замечательно, командор Фарстед. Но раз уж ты затронул тему этих чудных мифов, я хотел бы затронуть одну из тем испытаний, а именно кодекс боя. «Мы уже обсуждали этот вопрос на последнем собрании и решили, по крайней мере, на год оставить все как есть», — сказал Мемнан. «Да, знаю, но я чувствую необходимость поднять этот вопрос снова. Так говорит мне свет», — Калин ухмыльнулся. «На мой взгляд, из всех частей существующего плана испытаний Кодекс именно та часть, которая менее всего способствует нам в продвижении Эза на то место, где ему надлежит быть». Какое отношение к улучшению работы наших команд имеет расшифровка древних текстов, не играющих ни малейшей роли в современном обществе? Какую пользу могут дать несколько слов стоящему в круге бойцу? Разве они сделают его лучше?» Мемнан покачал головой. «Мне нравится, Калин, что ты высказываешь на нашем совещании свои свежие мысли. Нам это нужно. Нужно, чтобы вернуть Эза на подобающее ему место». Но не всегда перемены могут происходить так быстро, как нам бы этого хотелось. Мы уже начали большую реформу, но идти следует шаг за шагом. Думаете, кератийцы тоже продвигаются шаг за шагом и тратят ценные ресурсы на обучение своих рыцарей старым заумным текстом? Нет. Они предоставляют в распоряжение бойцов новейшие нейротехники и проводят с ними круглосуточные тренировки, создавая убийц. «И если, выйдя против кератийца, рыцарь Аза продекламирует какую-нибудь древнюю мантру, более подготовленный Гривар, просто втопчет его в землю, пока что мы можем полагаться только на силу Артемиса Халберда». Мемнон снова прошелся по комнате. Более десяти лет назад кератийцы отказались от многих записанных в Кодексе правил, заменив их более современными тренировочными подходами. Циклические программы нейростимуляции. Симуляционная подготовка. Камеры спектральной адаптации. К тому времени, когда Мемнан принял решение пойти этим же путем, Кирот уже выиграл у Эза почти 60% споров. Словно почувствовав, что расчетливый Калин решил сыграть на паранойе Мемнана, слово взял Эон Фарстет. Кодекс боя ⁇ часть нас самих. С самого начала. Кодекс ⁇ такая же неотъемлемая часть гривара, как кулаки, локти и колени как приемы борьбы, переданные от самих древних, слушая старика, мемно остановился. Испытание — это введение, проверка для тех достойных гриваров, которые станут настоящими воинами в залах нашего лицея, а потом и защитниками справедливости, сражающимися на стороне угнетенных и униженных в наших внутренних судах и выразителями наших интересов на мировой арене. Каждое испытание — отражение мастерства и характера Гривара. Удалить из испытаний кодекс — это все равно, что удалить часть нас самих. Мемнон кивнул. «Э, он прав. Мы не можем удалить кодекс из испытаний. Чтобы избавиться от него, нам пришлось бы переработать весь процесс, пока все остается по-прежнему». «Однако я рассматриваю возможность понижения роли кодекса в общем зачете». Кален с ухмылкой откинулся на спинку стула. «Командоры, благодарю за работу. Вы свободны». Мемно оцалютовал рыцарем. «О то!» — хором ответили три командора, скидывая руки. Медленный, со скрипом, поднявшись со стула, Эон Фарстед двинулся к выходу. Рядом с ним тотчас оказался Дакар. «Я иду туда же, куда и ты, дружище. Помочь дойти до класса?» Двери перед ними открылись, и Эон улыбнулся. — Спасибо, командор Пуджилио. Но старый Гривар вполне справится сам. Они вышли из комнаты, но Калин не последовал за коллегами. — Ты разве не хочешь узнать, как продвигается наша... — Та! — Другая программа! — спросил он, глядя на Мемнана снизу вверх своими завораживающими желтыми глазами. Мемнан покачал головой и предостерегающе поднял руку. — Не здесь... «Командор Олбрайт...» Каллин кивнул. «Хорошо. Что ж, все идет по плану. Ты сделал правильный выбор для своей страны». Мемнан кивнул и, повернувшись, вышел через раздвижные двери. По коридору он шел быстро и даже как будто прибавляя шаг по мере удаления от зала заседаний. Двигаться. Ничего другого не оставалось. Десовицы уже ушли вперед. И кератийцы не остановятся. Он это знал, и поэтому тоже не мог остановиться. А иначе тени настигли бы его.